Глава двадцатая. Астральная ловушка. Солейн. До деревни, где жили пограничники и их семьи, мы доехали за пять минут. Сегодня наместник взял управление автомобилем на себя, я и не против. Тем более после астрала совсем не хотелось двигаться. Генри говорил, следующая ходка должна быть минимум через час, но времени у нас нет, да и сидеть с наместником почти целый час в машине не хотелось. «Тем более в третий раз, я точно в астрал не пойду». Машина остановилась у деревянных ворот, из которых тут же выскочили два пацана в мятых рубахах. Один лет семи, другой пяти. Круглые глазенки таращились на мага-авто, а ручки тянулись пощупать каждую деталь. «Мамка дома?» — обратился наместник к ребятне, выйдя из машины. «Она в комнате с папкой», — шмыгнул носом младший, не отводя глаз от авто. Сегодня хоронять будем к вечеру. Позвать ее? Да, скажи, наместник с помощницей приехал по делу. И Мак сунул медяк в руки мальчонке. Тот повертел монету, попробовал ее на зуб, кивнул и убежал в дом. Похороны? Уже сегодня? Посмотрела я на мужчину. Здесь стараются мертвых хоронить поскорее. Жара быстро разлагает тела, пояснил Мак. Религиозные правила не совсем уместны на юге, и ждать трое суток, нюхая вонь, никто не хочет. Я удивилась, как мало знаю о бытии и традициях южан. Мальчишка вернулся быстро. За ним шла женщина в простом сером платье и черном платке на голове. Синяки под глазами свидетельствовали о горе, что постигла семью. Она поклонилась, устало посмотрев на нас. «Добрый день. Как я могу к вам обращаться?» Подошел наместник к вдове. Марта, милорд, ответила тихо женщина, опустив заплаканные глаза. Прошу прощения, что потревожил вас, Марта. Я сочувствую вашему горю, но нужно найти причину происшествия. Скорбно произнес маг. Что знаю, расскажу. Марта, в последнее время ваш муж изменился? Может, путал имена детей или какие-то факты, поведение?» Допрашивал наместник вдову, не говоря пока о том, что повар отравил весь взвод. Женщина задумалась, присела на лавку, что стояла вдоль забора. «Да», — кивнула она, всхлипнув, «у нас есть младшие дочки-близнецы, они сейчас у бабушки». Так вот, неделю назад он начал путать их имена, не различал. Мне показалось это странным, ведь им уже по два года». «Ирен никогда их не путал с самого рождения. Он души в них не чаял». «Так, а еще что-нибудь необычное?» — нахмурился маг, задумавшись. «Перед отъездом на пост. Это было четыре дня назад. Рен во сне назвал меня чужим именем», — шмыгнула вдова, вытерев нос платком. «Я, как дура, потом устроила скандал, приревновала его. Он уехал злой и раздраженный». «А ведь в деревне нет ни одной девушки с таким именем». «Что за имя?» — напрягся наместник, сдвинув брови. «Лилиана, кажется», — заплакала женщина, уткнувшись в платок. «Спасибо, Марта. Вы нам очень помогли», — проговорил участливо маг. «Мы можем войти в дом? Моя помощница — медиум. Она хочет провести сеанс с телом вашего мужа». «Да, конечно», — кивнула вдова. Пойдемте. Через минуту мы стояли в чистой комнате, посреди которой на лавке находился открытый гроб. Я зажала рот рукой. Покойник выглядел ужасно. Меня тут же прошипазноб, и комок подкатил к горлу. «Мисс Солейн, вам плохо?» беспокойно посмотрел на меня мужчина. «Не совсем». Я выдохнула, опустив руку. «Никогда еще не выходила в астрал через покойника». «Соли, если вам тяжело, то поедем домой», — спокойно, без нажима предложил он. «Нет», — замотала я головой. «Сейчас настроюсь и все сделаю. Только вы меня подстрахуйте, пожалуйста». «Не переживайте, я буду рядом», — обнял меня за плечо. И так вдруг хорошо и спокойно стало от его простых дружеских объятий. «Вы готовы?» Он отстранился и посмотрел мне в глаза. «Да». Вздохнула я и подошла к гробу, сев на стул, который стоял рядом. Видимо, здесь сидела вдова до нашего прихода. Холодная рука покойника оказалась в моей ладони. А зноб пробежал по всему телу. Вдох-выдох. Серая тягучая марево накрыла меня с головой. Я стояла посреди комнаты. За окном чернела южная ночь. Вдруг за спиной послышались неторопливые тихие шаги. Я обернулась и увидела повара. Он вышел из спальни в одних портках и направился к выходу. Его глаза были закрыты, как будто он продолжал спать. Я последовала за ним. Во дворе мужчина свернул в огород, прошел поле. Выйдя на луг, где обычно пасли молодняк скота, лег в траву, раскинув руки в стороны. «Я пришел», — прошептал повар, не открывая глаз. Вдруг черный дым появился из ниоткуда, и струйкой начал вливаться в голову мужчины. Тело задергалось в конвульсиях. Через пару секунд дым полностью вошел в повара. Он открыл глаза, наполненные тьмой, встал, развернулся в мою сторону и сделал пас рукой. Черный смерч сорвался с его ладони. Вихрь шел прямо на меня, увеличиваясь в размерах. Я попятилась, чувствуя недоброе. Такого я еще не видела в астрале. Смерть шел, поглощая астрал, затягивая серое марево в себя. «Надо убираться отсюда!» Я рванула в дом, чтобы быстрее соединиться с телом. Но он был более чем в ста метрах. «Я не успею, вихрь слишком быстро летел на меня!» Тогда, вспомнив уроки Генри, я специально запнулась и грохнулась на землю, чтобы падение выкинуло меня из астрала. Но серое марево стало слишком плотным, чтобы этот метод сработал. В ужасе я снова поднялась на ноги и что есть мочи побежала. Смерч догонял, кажется, он уже лежит мои пятки. Кейдан! заорала я во всю горло. Кейдан, помоги! Резкий толчок за руку выдернул меня в самый последний момент. Сильные руки обвили мою талию, крепко притягивая к мужской груди. Открыв глаза, я увидела тревожный стальной взгляд, прикованный ко мне, и тихий голос взволнованно прохрипел: «Соли, вы как? Все в порядке?» «Теперь да!» И, не выдержав, разревелась. Ужас отступал, но его место заняла истерика. Наместник развернул меня и, по-прежнему, держа за талию, аккуратно вывел на улицу. «Тихо, моя девочка, тихо!» — гладил меня по спине наместник, шепча. «Все позади!» — сильно испугалась. Слезы душили меня. И тогда маг решил выбить из меня истерику самым действенным способом. Его холодные губы неожиданно впились в мой рот, не давая рыданиям прорываться наружу. Требовательно, жадно он целовал меня, держа руками мой затылок, как будто боялся отпустить и потерять навсегда. От шока я перестала реветь и поддалась неожиданному порыву. Соленый от слез вкус поцелуя обудоражил, снося все мысли из моей головы. Руки вцепились в плечи мага, удерживая меня на ногах. Безумие, казалось, длилась вечность, пока наместник не отпустил меня тяжело дыша. Я как будто очнулась от наваждения, смутилась, глядя в стальные глаза, и отпрянула от мага. Идите все к демонам! И шатаясь, как пьяная, поспешила вон. Подальше от покойников, наместника и всяких призраков. В машине я села на заднее сиденье, прихватив плед. Холод пробирал до костей. Наместник молча сел в автомобиль. Мотор взревел и Арсис помчался к тракту. Так мы и ехали всю дорогу, не произнося ни слова, до самой ратуши. Я, укутавшись в плед по самые уши, тряслась от холода и ухабов на дороге. Когда машина остановилась у здания, я наконец-то решилась заговорить. «Мистер Кейден, почему вы не отвезли меня домой?» Мужчина не ответил и покинул салон, затем открыл дверь с моей стороны. Я проигнорировала его протянутую ладонь и вышла из машины сама. «Вы должны рассказать о том, что видели в астрале», — сдвинул брови наместник, убрав руку за спину. «Я хочу знать, что произошло. В моем кабинете вам будет удобно беседовать?» «Вполне», — поспешила я к дверям. «Чем быстрее все расскажу, тем быстрее я окажусь дома». «На четвертом этаже ратуши я еще не была». И очень удивилась, обнаружив настоящую картинную галерею в холле. Это бывший наместник собирал коллекцию. Заметил Кейден мой изумленный взгляд. Он покупал ее за счет казны, за что его и сняли с должности. Но картины остались, хотя обещали устроить аукционы и продать их подороже. Мак указал на первую дубовую дверь с позолоченной табличкой, на которой красовалось имя наместника. Кабинет также поразил коллекцией живописи знаменитых художников прошлого века. «Тоже бывший наместник покупал?» — окинула я взглядом картины. «Да, он...» — мужчина отодвинул стул возле рабочего стола, жестом приглашая меня сесть. Сдвинув брови, я опустилась на мягкое сиденье. Пусть не думает, что его хорошие манеры повлияют на мое решение. «Леди Солейн, расскажите, пожалуйста, все, что видели», — отчеканил наместник, садясь на рабочее место. Не торопясь, я рассказала все, описывая каждый момент пребывания в Астрале. Поведала и про смерч, который выпустил повар. Наместник задумался, нервно стуча пальцами по столу. Взгляд направлен в никуда. Челюсти сжаты. «Что скажете?» — не выдержала я ожидания. «Что это было?» Черный вихрь — это астральная ловушка Соли», — выдохнул он, еле сдерживая эмоции. «Генри не рассказывал вам о них?» «Нет», — сглотнула я, понимая, чем это могло обернуться для меня. Еще не успел, наверное». «Вы чуть не погибли». Его пальцы схватили карандаш, и треск дерева раздался в тишине. «Как вы поняли, что я в опасности?» «Не мог же он услышать мой крик?» «Вы застонали, и мне показалось, что вам нужна помощь», — тихо ответил он. «Спасибо», — вздохнула я, сглатывая ком в горле. «Это я должен сказать вам спасибо, леди Солейн. порывисто говорил мужчина. «Вы, рискуя жизнью, помогли расследованию. Теперь картина проясняется». «Расскажете?» — с надеждой посмотрела я на собеседника. «Тот черный дым, что вы видели, похож на поселение демона», — задумался снова наместник. «Вот только...» «Пятьсот лет, как демонов истребили в Великой войне», — вспомнила я уроки истории. «Да», — кивнул он, поджав губы. «Думаете, кто-то выжил тогда из них?» «Не знаю», — пожал маг плечами. «Маловероятно». Я простудирую энциклопедии, может, что-то найду еще, объясняющее черный дым. Но повар явно был не в себе. Об этом свидетельствуют показания вдовы. А если это переселение чужой души, вспомнила я легенды, похожие друг на друга. Никто еще не доказал, что подобное возможно, напомнил мужчина о теории магии. «Но легенды тоже не возникают на пустом месте», — парировала я. «Возможно». Мак встал. «Вас проводите, леди Сулейн?» «Нет, спасибо, я сама доберусь», — поспешила отказаться от помощи. Плед я оставила в машине, и холод опять начинал пробирать меня. «Соли, погодите», — остановил меня наместник, схватив за локоть. «Простите за тот поцелуй. Я не знал, как помочь вам справиться с истерикой». И в голову пришла почему-то именно эта дурацкая идея. Все в порядке, мистер Кейден, опустила я глаза в пол, чувствуя, как румянец подступает к щекам. Ваш метод помог, только больше его не используйте. И еще, ждите медиума из департамента. Я больше не желаю смотреть на покойников. Я вас понял, мисс Диянго, официальным тоном произнес наместник. «Всего доброго!» Я развернулась и вышла из кабинета. На душе скребли кошки, требуя вернуться и забрать свои слова обратно. Домой я добралась быстрым часть во весь опор по улицам Ридвилля. Скорость меня всегда успокаивала. Девочки принимали клиенток и не заметили моего возвращения. Я тихо пробралась в комнату и почти час грелась в горячей ванне. Потом засела с делами моих родственников, которые передал наместник. Я внимательно изучила каждый документ. Тело Генри нашли в подвале собственного дома с проломленной головой. Элизу случайно нашли рыбаки спустя неделю после ее исчезновения. «Сегодня же ночью схожу в подвал вместе с Генри и выйду в астрал. Время еще есть восстановиться. А пока можно отдохнуть и подкрепиться». Молли, наверное, уже на стол накрывает. Девчонки устроили мне бойкот. Когда я вошла в столовую, они сразу замолчали и демонстративно отвернули носы. «Всем доброго дня», — чуть улыбнулась я, садясь на свое место. А в ответ тишина. «Риса, подай, пожалуйста, соль», — попросила Аманда, хотя солонка стояла возле моей тарелки. Клариса, взяв предмет, встала и через меня подала блондинке. Я вопросительно оглядела девочек. «Что случилось?» Серьезно взглянула на спевшуюся парочку, но они сделали вид, что не услышали вопроса. «Так, кто-то решил устроить мне взбучку?» «Девочки, что происходит?» Первая не выдержала Аманда. «Не нравится?» «Не поняла». Мои брови поползли вверх. «Думаешь, нам нравится, когда ты исчезаешь с утра с наместником, не предупредив, куда и зачем поехала?» — надула губки девушка. «Не думала, что это для вас так важно», — пыталась я сгладить углы. «Рассказывай», — строго посмотрела Клариса. «Что у вас за дела с наместником? И пока мы не услышим правду, не будем с тобой разговаривать». Я вздохнула, отложив вилку в сторону. «Скрывать бесполезно. Мы живем вместе. Девочки для меня стали семьей и опорой, а между родными не должно быть секретов». «Хорошо. Только обещайте, что это останется между нами. Никто не должен знать». Начала я изливать душу. «Обещаем», — хором ответили подруги и приготовились внимательно слушать меня. «Я — медиум и помогаю наместнику расследовать преступления». Выпалила, как на духу. Две пары круглых глаз смотрели на меня, не мигая. «Соли», — очнулась Аманда, — «ты шутишь?» «Нет», — покачала я головой. «Сегодня утром я чуть не попала в астральную ловушку. А еще в нашем доме живут два призрака, мой двоюродный прадед с женой». «Я так и знала, что с этим домом нечисто», — выпалила Клариса. «О, боги, призраки!» — ахнула Аманда, прикрыв рот ладошкой и озираясь по сторонам. «Не бойся, они хорошие и тебя не обидят», — улыбнулась я. «Тем более ты их все равно не видишь». «Но, Солли, как же ты закончила Академию стиля?» — удивленно приподняла брови Клариса. «Именно поэтому я прошу вас хранить мою тайну. Иначе моему отцу грозят санкции и штрафы за то, что он в детстве заблокировал мой дар», — тихо произнесла я, вспомнив, что прислуга может оказаться рядом. «О, Соли, конечно, мы будем молчать», — ахнула Аманда. «Рот на замок», — кивнула Риса. «Давайте уже есть, а то обед остывает», — напомнила я. Про кольцо я все таки решила промолчать. После трапезы я отправилась в свою комнату. Рухнув на кровать, я облегченно вздохнула. Груз тайны немного снят с моих плеч. В подругах я уверена, они никому не проболтаются. «Солейн!» Я подскочила, как ошпаренная. «Генри, зачем так пугать?» выдохнула я, убедившись, что это призрак. «Слышал края муха, что ты сегодня чуть не попала в астральную ловушку», — строго сложил прадед руки на груди. «Подслушивал», — я устало посмотрела на бывшего мага. «Лучше расскажи про эти воронки. Что делать, если вихрь летит на медиума?» «Бежать», — развел он руками, — «только это. И срочно выходить из астрала. Ты сама как выбралась?» «Позвала Кейдана, он меня выдернул». «Вот поэтому без страховки лучше не лезть в фантомный астрал», назидательно произнес призрак. «Как вообще эти ловушки ставят?» недоуменно задала я вопрос, который мучил меня. «Это под силу очень сильным темным магам», Генри потирал подбородок пальцами, задумавшись. «Специальное заклинание, которое срабатывает в астрале». Таким образом они заметают следы. Медиум, если и сможет выбраться из ловушки, больше уже не зайдет в этот фантом, который уничтожается. Если вихрь настигнет медиума, что произойдет? Затаила я дыхание, догадываясь об ответе. Ловушки уничтожают все на своем пути. И душу медиума, если попадется она. Мрачно произнес Генри, паря в воздухе рядом жуть оказывается работа медиума еще и опасная поежилась я от озноба на самом деле ловушки встречаются крайне редко спокойно пожал он плечами я так вообще ни разу не видел их просто ты мало прожил вздохнула я ладно все понятно с этими ловушками а теперь я хочу отдохнуть чтобы вечером снова выйти в астрал и помочь тебе вспомнить незавершенное дело «Конечно, Соли. Отдыхай», — прошептал призрак и тихо испарился.